Глава двадцать первая. Я поднял голову вверх, услышав знакомый рёв буревестников, что шли сюда на полной тяге. Успел. Улыбнулся и огляделся вокруг. Жаль, не было рядом фотографа, кто бы запечатлел эту эпическую картину. У меня и название готово. Галактионовы вернули верность». А на картине я, перемазанный кровью с ног до головы в грязных доспехах, с белозубой улыбкой и сверкающим мечом, попираю ногой трупы врагов. Ладно, вру, никого я не попирал. Должно же быть хоть какое-то уважение к мёртвым, даже к этим бессовестным степнякам, что нагло отжали моё. Кстати, у меня есть определённые вопросы по поводу того, как они это сделали. Крепость реально была отлично расположена и хорошо укреплённой, Если бы здесь были не распизя... В смысле, раздолбая степняки с ржавой техникой, а хотя бы регуляры уровня имперских погранцов, хрен бы я затащил её в одну каску, даже со своими навыками и даром. А ведь мои предки точно не были раздолбаями. Так как они могли отдать крепость врагу? В общедоступных записях в мировой паутине эта информация отсутствовала, а родовой архив, если и сохранился, то я не могу пока до него добраться, осталось только гадать. Синхронно боевые машины коснулись каменного пола внутреннего двора. Ещё в воздухе оттуда стали выпрыгивать вооруженные до зубов гвардейцы, выглядевшие как эпичные космодесант из фантастических книг. Всё-таки «Волк» своё дело знал хорошо, а мои ударные четыре группы были оснащены по максимуму. «Альфа» и «Браво», что с трудом уместились в тесных для полностью снаряжённых бойцов в боевых машинах, сейчас заняли круговую оборону, водя стволами влево и вправо в поисках врага. «Шо? Опять?» Этот горестный вопль сдал на удивление не волк, а москаленко, который первым сориентировался на местности и понял, что тут рыбы нет, в смысле врага. «Ну, Саня!» — чуть запоздал волчара, который сегодня осваивал новый штурмовый экзекскелет и сейчас стоял в очень пафосной позе, шестиствольным пулемётом вулкан, стволы которого уже раскручивались, собираясь выплюнуть смертоносный поток огня. Но вышел облом. «Кто первый встал, того этапке? заявил я привычно бодро. хотя сейчас и выложился на полную, и в моей голове немного звенело. Как всегда бывает, после почти полного исчерпания резерва, а затем резкого его пополнения с помощью жалеек. Но я был доволен собой. Сегодня я понял, что очень сильно продвинулся на пути к возвращению своего былого могущества. Тут же из бурьвестника с достоинством вышел Один, быстро огляделся и поклонился мне. — Ваша мощь поражает, господин. Огромная честь служить такому великому воину. «Вот!» — я ткнул пальцем крыса, который уже перестал шифроваться среди своих и сейчас предстал в своем перозданном виде в подобии самурайских доспехов. Я снова подумал о том, что кота, но так ему и не достал, ведь подделку брать не хотелось, а для настоящей нужно было на острова смотаться к знакомому оружейнику. «Обратите внимание, как нужно восхищаться величием вашего господина, а то вы как дети малые в самом деле». Волк и Димас подступили взоры. Хотя мамой, клянусь, уверен, что нифига им не стыдно. Вон у Потапова уже глазки бегают, внимательно обшаривая лежащие вокруг трупы на предмет «Чем прибарахлиться?». Хотя, опять же, по его разочарованному виду было понятно, что, скорее всего, безжалостно распродаться за копейки не найдя применения в гвардии. «Шендер! С тебя мороженка! Надо!» — бурнул мне на ухо Шнарк, и на камень передо мной упало два свёртка. «Хм!» — я наклонился и поднял первый из них. Старая мешковина, вся в бурых пятнах от засохшей крови, перемотанной простой веревкой. И второй сверток такой же. Я потянул за узел и развернул сверток. «Слава империи!» Вокруг ряхнуло сразу несколько глоток, после того, как у меня в руках расправился старый, потрепанный, но несомненный имперский стяг. «Подержи-ка!» Я передал полотно флага волку, который принял его с видимым благоговением и развернул второй сверток. «Слава роду Галактионовых!» На этот раз в синхронном выкрике участвовало даже больше глоток. Это был стяг моего рода. Старинный, частично рваный, покрытый кровью многочисленных защитников рода и государства. А скаленная морда медоеда дернулась, как живая, когда полотнище приподнял порыв ветра. «Однако», — покачал я головой и огляделся. «Ну да, вон неподалеку было два флагштока, на одном из которых развивался флаг ханства, а на втором...» Какая-то непонятная, но очень яркая тряпка, наверное, кого-то из местных монгольских царьков. «Сдирайте их!» — кивнул я и зачем-то добавил. «К херам!» Тут же вражеские флаги полетели на землю, а я подошёл к востоку с волком. Два потрёпанных старинных стяга взмыли вверх практически одновременно, и даже солнце на секунду показалось из-за серых туч, осветив поле боя и древний камень стены зданий. Но самое главное... Два гордо реющих флага, что вернулись на свои законные места. Я увидел, как у волчары навернулись слёзы на глаза при этом потрясающем зрелище, но я его не винил. Мне кажется, самому что-то в глаз попало. Почему-то именно сейчас я внезапно понял, что мой отдых — это совсем не отдых, и я делаю этот мир реально лучше. Но это не точно. Далеке заторыхтели моторы. Это мои катраны, несли ещё часть гвардии. «Занимайтесь!» — я махнул рукой на крепость. Волк понятливо кивнул, тут же начав раздавать приказы. «Ты где это нашёл?» — тихо уточнил я у находившегося в тени шнарка. «Где надо?» — заржал мелкий. «Не сейчас?» — покачал я головой. И питомец, почувствовал моё настроение, тут же переключился на деловой лад. У меня перед глазами появился лабиринт подземных ходов в скале под скрепостью, что на первый взгляд не уступал моим подземельям в усадьбе. Многочисленные переходы, комнаты, казематы. Часть из них закрыта решётками, и выглядят они как стоило «Ну да, учитывая, что это была крепость рода Галактионовых, тут точно должны были содержаться прирученные твари». «А вот это уже интересно!» Я быстро осмотрелся. Буревестники взлетели, освободив место, и тут же садились катраны, выгружая дополнительные силы. «Сотня моих гвардейцев против тридцатитысячного войска, что находится в шести километрах. Два-три часа неспешного пути? Это будет весело!» Шенелька показал, как монголы сейчас суетятся, готовясь выступать. Ну что ж, милости просим, как говорится. Но время у меня определённое ещё есть. Я спустился вниз через открытый тяжеленный люк, что вёл в подземелье. Судя по всему, монголы тут знатно похозяйничали. Многое было варварски выломано, спилено или срезано. Весь разломный металл забрали на переплавку, оставив лишь немногочисленную земную сталь. Я шёл по коридорам, не используя фонарь, переключив зрение в ночное видение и оценивал масштабы разрушения. Не смогли утащить монголы только особо тяжёлые вещи, такие как массивные люки и двери. К примеру, Шнырько показал мне 12 дверей, что открывались у не стен крепости по периметру, и проходы к ним как раз шли от старых вольеров. Представляю, какой неприятный сюрприз получали нападавшие, когда прямо среди них появлялись адские питомцы Галактионовых. Грамотно. Надо будет всё это восстановить. Пока есть только я и Сойка, но позже обязательно что-нибудь придумаю. Да и малая растёт не по дням а по часам. Так было. Возник из ниоткуда шнырька, показав мне на стену, за которой находилась потайная ниша. Я прищурился, оглядывая поверхность. Ага, вот. Без колебаний приложил кольцо, и ниша открылась. Собственно, она была пустой. Там были только флаги, которые забрал шнырька. Открыть нишу могли только галактионовые, ну или кто-то, у кого было наше кольцо. Учитывая, что ниша была в неочевидном месте... просто посредине одного из пролётов лестницы. Её враги просто не нашли. Я пошёл дальше. Спускался всё ниже и ниже, пока не оказался в интересующем меня месте. Чем ближе я подходил к нужному месту, тем больше хрустело старых костей у меня под ногами. Кажется, здесь была настоящая бойня. Большая комната площадью метров сто с несколькими входами-выходами напоминала мне какой-то распределительный предбанник. Груды костей были повсюду, и чуть далее одинокий скелет без одной руки, что лежит лицом к сне. Вокруг него было пустое пространство, как будто к нему даже после смерти боялись подойти. Хотя... Ни хрена это не стена. Шнырька показал, что за ней пустота, но пробраться он дальше не может, так как помещение было запечатано сильной магией. Я подошёл поближе и присел на корточке рядом со скелетом. Обрывки одежды и ничего ценного. Кто бы это ни был, тело обобрали, забрав всё ценное. Смотри! Тут же шнырька возник у меня на плече, указав лапкой на углубление в стене. Где-то я такое уже видел. А частично видимая морда медоеда как бы намекала, что я не ошибся. Почему частично? Да потому что кто-то определённо хотел пробиться за стену. Её долбили, царапали, резали и, кажется, даже взрывали. Я видел неподалёку несколько обожжённых пятен. Но кто бы ни строил эту часть крепости, постарался он знатно. Стена стояла, поцарапанная, частично выщербленная, но в целом почти невредимая. Ну, тут вроде всё понятно. Замок работал по идентификации перстня. Я приложил руку, засунув вверх кольца в выемку. Стена загудела, но с места не сдвинулась. Я хмыкнул и прижал ладонь к поверхности выемки и сразу почувствовал практически незаметный укол. С улыбкой поднял ладонь к арту, слизывая свою кровь и наблюдая, как с грохотом стена отползает влево. А молодцы, Галактионовы, на века делали. Вот это да. А скелет был неодноруким, вторая рука была придавлена дверью. Похоже, умирающий, кто бы это ни был, закрыл руку, просунув её внутрь. На рассохшейся кисти скелета было два кольца. Прозрачное кольцо истребителя монстров и родовое кольцо моего рода. А вот чуть дальше на полу лежал меч, что помимо головы Медоеда на навешей рукоятке имел искусно сделанную из красного металла фигурку мифической птицы крыльями которые являлись как раз края гарды но на удивление больше родового меча меня заинтересовал свиток что сжимала костлявая рука и осторожно как будто боясь побеспокоить мертвого предка вытащил свиток и развернул бумага пострадала от времени и неровные буквы написанные в крифе в кость кажется были нанесены умирающим человеком Правом данным мне, командиру гарнизона «Верность», империи и императором, требую нашедшего это письмо как можно скорее передать его любому из рода Галактионовых. Вы будете достойно вознаграждены, даю слово, Галактионовых. Простите меня, братья и сестры. Я не справилась. Верность пала. И я не смогла оповестить вас вовремя. Это предательство. Несколько родов предали империю. Во главе мятежа стоят распутины, однако их верительные грамоты были подписаны самим императором. «Заклинаю вас нашей общей кровью. Отбейте верность и накажите предателей. Я запечатаю портальную комнату. Это всё, что я могу сделать». С любовью к роду и преданностью к империи, Анна Галактионова, хранитель истории рода и проигравший командир верности. «Лёгкая охота, сестра!» Я сбился, поняв, что только что произнёс последнее пожелание охотника, но решил не справляться. «Верность возвращена. И пока я жив, обратно её не отдам. Никому. А распутины? Придёт и их время, обещаю. Можно?» Произнес я в пустоту и, сделав два шага вперёд, протянул руку к мечу. Ответа, конечно же, не услышал, поэтому просто поднял его с пола, крепко обхватив рукоятку. По телу прошла волна силы, и Аквила внутри ножен на боку радостно встрепенулась, приветствуя собрата. «Да, ошибки не было. Это был Феникс». Девятый из родовых мечей Галактионовых. Внутри него сидела, как ни странно, душа Феникса. Я прислушался к своим ощущениям и покачал головой. Уже тогда, в первый раз, изучая градации мечей Галактионовых, я удивился, что Фениксу досталось девятое место из двенадцати. Фениксов не зря считают полумифическими тварями, чрезвычайно редкими и сильными. Но, держа в руках меч, я понял, почему так. Внутри меча была душа юного Феникса. только-только подошедшего к подростковому возрасту и убитого неведомым героем, сумевшим не только забрать душу птицы, но и в дальнейшем селить её в меч при его изготовлении. Жаль мне это благородное существо, которое так и не стало взрослой гордой особью. Особенно при том, что они не несли людям никакой опасности, а наоборот, вычищали места своего обитания от различных опасных тварей. «Ну, что сделано, то сделано», — я пару раз взмахнул мечом. «Сила есть, скорость тоже. Ну-ка». Я удовлетворённо усмехнулся, когда лезвие меча окуталось горячим пламенем, на секунду осветив помещение. «Хорошее оружие, сильное». Учитывая, что я так и не решил, кому выдать линца, то у меня уже два главных родовых меча в наличии не пристроенные. Нельзя так делать, держа уникальные вещи в кладовке. Ведь они вполне могут уже спасти кому-то жизнь. Свою защиту могу сказать, что пренебрежение к железякам у меня из прошлой жизни. Самое сильное оружие охотника — это его разум и тело, которое всегда при нём. Также осторожно я снял с пальцев скелета оба кольца и аккуратно положил их в карман, после чего огляделся. Сбоку, около стены, стоял разломный энергетический кристалл, что питал защиту и механизмы помещения. Причём до окончательной разрядки было ещё очень далеко. Кажется, мои предки знали кое-что — чего не знали все остальные. Достать энергетический кристалл из разлома и запитать от него местное оборудование и заклинание? Интересно. В стене была большая арка, сейчас пустая, но герб галактиону сбоку от арки снова намекал на продолжение. Уже без колебаний я шагнул к стене и прижал сначала кольцо, затем ладонь к запорному механизму. Короткий укол, и передо мной в арке открывается окно портала. Мелькнула в голове мысль, что надо бы проверить, но...» «Чего сиськи мять?» Я смело шагнул в портал, оказавшись в другом помещении, большим по размеру и с несколькими такими арками, сейчас пустыми. Шнырька вынырнул из тени с недовольным видом. «Самурвали, шволочи!» Неуклюже пошутил он, докладывая, что пройти сквозь стены он не может. «Что ж, придётся ему помочь, тем более, что запахи вокруг и структура камня мне что-то очень сильно напоминают». Я просунул руку, выполнив требуемые манипуляции, как меня буквально шибло с ног волна энергии. Чертова осадная консервация. Быстрее, чем я успел подумать, я запихнул в рот и, кроме того, начал рассасывать в руках жёлтые желейки. Сильнейшие аккумуляторы разломной энергии широкими потоками отдавали волны силы в меня так, что даже глаза на лоб полезли. Печати трещали, но держались. Тело яростно протестовало против такого издевательства. В голове возникла малодушная мысль прекратить распечатку, но тут же появилась злость. «Хрен вам Сандер затащит!» И я затащил. С громким хлопком барьер упал, а дверь отошла в сторону. Я сидел на полу и лупал глазами, стараясь убрать разноцветные радужные пятна из поля зрения. Проморгался, и первым, что я увидел, это был настороженный взгляд голубых глаз карамельки, а после этого с хрюканьем мне в живот уперся прапорщик, требуя, чтобы я его срочно почесал за ушком. Как там по-английски «home, sweet home», «дом, милый дом», «однако». Граница империя ханства. Грёбаные степняки, сраные дикари, дегенераты хреновы. Полковник Сергей Долгоруков был сильно не в духе. И это неудивительно. Два дня назад поступил приказ из столицы сформировать экспедиционный корпус под командованием самого молодого в империи генерал-майора Павла Морозова, которого монголы называли урусский мясник. Сергей был приписан корпусу на должность заместителя командующего операцией, и так как он находился в Иркутске, немедленно приступил к формированию корпуса. Основной костяк вместе с генералом Морозовым должен был прибыть на транспортных самолетах завтра. Кроме этого прибыть должны были два боевых дирижабля класса «Громовой Ветер», дабы в условиях гористой местности оказывать артиллерийскую поддержку наступающим имперским войскам. Но тут разведка доложила. что тысячное войско монголов уже выдвинулось к границе. На их пути стоял только небольшой пограничный гарнизон, за спиной которого было несколько приграничных посёлков с гражданами империи. Связавшись с командиром, Сергей получил приказ немедленно выдвигаться с имеющимися силами, а сил имелось немногим больше десяти тысяч. Учитывая разность в подготовке имперцев и степняков, сила достаточная, вот только бойцы не успели ещё отдохнуть после перехода, а тяжёлая техника за ними не успеет. Так что, погрузившись на БТРы и закинув несколько саушек и танков на грузовые тралы, войско поспешило выдвинуться на границу. Было сильное опасение, что они не успеют. Но они успели. Степняков что-то или кто-то задержал. Весь свой путь туда Сергей слышал доклады авиазвенев, что завязалось в воздушных боях с монголами на пограничной территории. Учитывая, что большая часть ударной авиации империи тоже ещё не прибыла, то в воздухе сохранялся некий паритет. По крайней мере, с неба ничего не падало на голову передвигающейся колонии имперской техники. Сейчас командный БТР зубар 2 м въехал на пригорок, и Долгоруков буквально выпрыгнул из люка на броню, не слушая протестующих криков телохранителей. Сергей взглянул в бинокль и громко выругался. На этот раз сильно матерно. Ему предстала странная картина. Вдалеке застыла в нерешительности монгольское войско, не решаясь форсировать мелкую речушку, что, по сути, являлась границей между двумя государствами. А на нашей стороне стояла охрененно внушительная армия, последние модели тяжёлых танков прорыва, новейшие артиллерийские установки. Да к чёрту! Над плотным строем войск, экипированных, как элитные подразделения имперской гвардии, гордо реяли 12 буревестников. Сергей пригляделся к форме солдат и опознавательным знаком на технике, как вдруг над полем со страшным воем появилась огромная голова Медоеда. «Галактионов!» — буквально простонал полковник имперской армии. «Как? Как ты всё это провернул?»